Глава третья. Климович вызвал Романа сразу, как только тот появился у себя в отделе. Лебедев немного удивился, потому что до сих пор общался лишь с его замом, а тут такая срочность. На всякий случай Роман предупредил секретаря своего непосредственного начальника, где его искать, и поспешил в СЭП. «Здравствуй, майор, присаживайся». Климович был сама предупредительность, встретил Романа в дверях, Обеими руками пожал руку Лебедева, слегка отодвинул стул. Роман моментально насторожился. Он по опыту знал, что когда начальство проявляет излишнюю заботу о подчиненных, жди неприятностей. «Хочешь кофе или чай?» «Нет, спасибо», — ответил Роман, устраиваясь на стуле. «Как продвигается работа с Малтусом?» «Все по плану. Сегодня его выпустят под подписку». и он даст официальные показания по поводу захвата его фирмы Советским. Минут десять Роман покладисто отвечал на вопросы Климовича, ожидая, когда же он перейдет к тому, из-за чего вызвал Лебедева к себе. Все, что сейчас рассказывал Роман, было изложено им еще вчера на бумаге и передано замначальника службы, так что Климовича, скорее всего, не интересовали подробности. Лебедев нужен был ему для чего-то иного». «Послушай, майор», — наконец произнес Климович, — «мне нужен начальник отдела, должность полковнича, работа в основном с таможней, тебе это направление немного знакомо, а потому ты быстро впишешься в тему». Роман напрягся, предложение было слишком заманчивое и напоминало пресловутый сыр в мышеловке. С таможней он действительно работал около года, когда его отдел разрабатывал каналы поставок оружия в Россию из Украины и Прибалтики. Но Роман не верил, что у Климовича не было своих людей на подобную должность. А это значит, что полковнику очень сильно что-то нужно от майора Лебедева. «Что вам от меня нужно?» — без обиняков спросил Роман. «Мне нужно, чтобы ты пока прекратил работу по Советскому и Пятлину и убедил сделать то же самое своего журналиста. Не стал ходить вокруг да около Климович. А еще мне нужна устовская пленка». «Почему?» «Потому что вчера я встречался с Савицким», — глядя в глаза Роману, — ответил Климович. «Он вычислил наше участие в этой теме и сумел меня найти». Гриша Якорь понимает опасность ситуации, а потому предложил отступное. «В обмен на предотвращение слива компроматов СМИ он сдает нам подробности о банковских операциях по незаконному выводу валюты за рубеж, а также по обналичке сомнительных денег». Это намного серьезнее того, чтобы скинуть одного продажного мента, хоть и высокопоставленного, и посадить одного бандита из тысячи. Я понимаю, что тебе надо подумать, а потому не тороплю. Не уверен, что Якушев по одному нашему слову прекратит публикации, покачал головой Роман. У него в этом деле замешаны личные мотивы. У него будет время подумать. В хрониках следующая статья не выйдет». «У него имеется еще видеозапись», — напомнил Роман. «Неужели я должен объяснять тебе прописные истины?» — покачал головой Климович. «Твое назначение зависит именно от этой записи, а журналисту мы подкинем парочку горячих тем в обмен на одну. Но ведь оригинал у Устова — это уже не важно», — махнул рукой Климович. «Что? Все, майор, иди и думай». Пока Роман шел к своему кабинету, Его терзал один вопрос, почему Устова сбросили со счетов. А потому первое, что он сделал, добравшись до рабочего места, это внимательно просмотрел сводку происшествий. Потом позвонил оперативному дежурному. Через пять минут Лебедев положил трубку и почувствовал, что покрывается холодным потом. Сообщение о том, что убитый в дачном поселке Радуга в Гатчинском районе мужчина и есть бывший подполковник милиции Геннадий Устов, Поступило чуть больше часа назад, а Климович уже знал об этом. А это значит... Дальше Роману делать выводы не хотелось, даже мысленно. Он немного подумал и пошел к Шевригину. «БМП мне уже звонил», — буркнул Шевригин, выслушав короткий рассказ подчиненного. Клем его хорошо обработал. Ну а ты что решил по поводу перевода в Сэп?» «Я бы сперва хотел выслушать ваше мнение», — дипломатично ответил Роман. «Про убийство Устова он решил пока не говорить». Шевригин хмыкнул и на некоторое время замолчал, вертя в руках карандаш. «Я не верю в эту бодягу с банковскими операциями», — наконец ответил полковник, а Роман мысленно присвистнул. «Подобная откровенность была нонсенсом. Советский в этих операциях не то что по уши, а по самую макушку». Деньги там вертятся колоссальные и явно не Гришины. Но даже если он только подумает вякнуть что-то об этих операциях, ему и на Луне не спрятаться. Но с Климовичем он договорился. А это значит, что Клим врет. Шевригин немного подумал, вздохнул и продолжил. У Советского действительно хорошие связи. Он мог зацепить Клима на карьерном росте. Климович просто бредит карьерой. И это плохо». «Сегодня утром был убит Устов», — тихо сказал Роман. «Я узнал об этом пять минут назад. Со времени опознания прошло около часа. А Клим, когда со мной разговаривал, об убийстве уже знал». «Так, было паршиво, а стало еще хуже», — вздохнул Шевригин. «Что думаешь?» «У наличии пленки я докладывал его заму. Устов вряд ли стал бы кричать о ней на всю Ивановскую». — Якушев тоже не болтон. Проверь журналиста. Я хотел съездить в Гатчину по поводу устого. Я туда пошлю кого-нибудь, а ты займись Якушевым, — приказным тоном произнес Шевригин. — Если они стали защищать концы... — И постарайся, чтобы в управлении поменьше людей знало, чем ты сейчас занят. — Я понял, — кивнул Роман. — Разрешите идти? Ирина уехала от Сергея около девяти утра. — В отличие от Якушева... Она должна была соблюдать трудовую дисциплину и хоть изредка, но появляться на рабочем месте. Сергей же, проводив коллегу, не отказал себе в удовольствии покемарить еще пару часиков. Из этого блаженного состояния его вырвал звонок домашнего телефона. Мысленно чертыхнувшись, Сергей сполз кровати и направился в коридор. Домашним телефоном он пользовался довольно редко, а потому трубка практически постоянно находилась неизвестно где. В отличие от сотого, который Сергей в любом состоянии всегда держал при себе. Даже если ложился в кровать с девушкой, телефон клал рядом с кроватью. Иногда ведь от быстрого ответа зависела зарплата. «Сережа, это я», — произнес домашний телефон голосом Палыча. «Ты извини, но тут что-то серьезное намечается. Вот уже полчаса к дому съезжаются подозрительные машины. Я вышел посмотреть». и увидел, что дом-то наш обложили, и, похоже, они на тех, кто давеча к тебе приезжал. Что делать-то, Сережа? Может, ФСБ вызвать? Погоди, Палоч, ФСБ пока не надо. Я сам посмотрю. Сергей быстро оделся и вышел на балкон. Его квартира находилась на третьем этаже, так что кое-что рассмотреть внизу было можно. А учитывая, что приехавшие и не думали прятаться, то все, что надо, Сергей увидел. А увиденное ему не понравилось. В непосредственной близости от дома находились четыре джипа. И, как смог рассмотреть Сергей, у них даже номера были из одной серии. Различались на одну-две цифры. А еще журналист узнал джип, который позавчера шпионил за ним и приехал следом. Все это значило, что Советский решил осуществить психологическую атаку. Будь иначе, его архаровцы не светились бы так явно. «Он что, напугать меня решил?» — подумал Сергей, набирая номер Романа. Но у Лебедева телефон был выключен. В этот момент опять зазвонил стационарный телефон. Сергей поморщился, решив, что опять звонит Палыч. Но это оказался Роман. — Привет. Говорить можешь? — спросил Роман. — Могу. — А ты чего телефон вырубил? — Заткнись и слушай, — резко перебил Роман. Сегодня в Гатчинском районе в 6.33 утра был убит Устов, «Черт!» — выругался Сергей. «Мой дом обложен балсовцами. Пока вроде не рыпаются, но чего от них теперь ждать, даже не предполагаю. Помочь сможешь? У меня в конторе проблемы. Похоже, кое-кто решил сыграть против меня. А сам выбраться не сможешь? Попытаюсь. Попытайся. Я буду ждать тебя через полтора часа там, где ты меня настоящим грузинским вином угощал». Сергей выключил телефон и задумался. Можно было позвонить в милицию, но что-то подсказывало ему, что на этот раз может и не прокатить. И в этот момент зазвонил сотовый. Номер был незнаком. «Здравствуй, Сергей», — произнес знакомый голос. «И вам не хворать, Григорий Васильевич. А можно поинтересоваться, зачем вы ко мне стольких своих людей прислали? А это чтобы ты глупости не наделал, да в авантюру не вляпался». «Ты ведь слышал уже о трагедии в Гатчине?» «Так это вы Устова убили?» «Этот вопрос Сергей задал лишь для того, чтобы выиграть немного времени». «Господь с тобой, Сережа, ты часом на солнышке не перегрелся?» «А вот к тебе наверняка у милиции вопросы будут. Ты ведь его последним видел?» «Кто это вам сказал, что я его видел?» «Давай не будем делать друг из друга идиотов. Лучше бы тебе отдать пленку, и проблемы тебя не будет». «А если не отдам, тогда пеняй на себя. Я предупредил». В телефоне раздались короткие гудки, и Сергей понял, что времени у него не так уж много. Про милицию советский сказал не зря, и допросить журналиста у них повод имеется серьезный. Однако попасть к ментам именно сейчас Сергею очень не хотелось. Это будет игра на чужом поле и без всяких козырей. Спятлина. «Станется собрековать что-нибудь мерзкое и засадить журналиста в кутузку. Значит, надо срочно отрываться и от Гришиных отморозков, и от милиции». «Стоп!» — озарила Сергея. «Гриша якорь сказал, что я виделся с Устовым, а он утверждал, что от слежки оторвался. За нами сыры тоже не следили. Да и позвонил Советский после того, как мне Рома отзвонился. Значит, мой телефон слушают. Но про встречу с Устовым... Он как узнал? Сергей бросился к вешалке и стал внимательно осматривать вчерашнюю одежду. Маленький микрофон он нашел под воротником дубленки. Второй подарочек отыскался на рукаве пиджака, в котором он вчера ходил в ресторан. Якушев подобные штучки один раз видел. Это был не микрофон, а маячок. Благодаря ему оператор отслеживал перемещение объекта. Миниатюрность... и аккуратно подобранный под пиджак цвет жучка говорил о том, что за Сергея взялись всерьез еще вчера. Сразу вспомнился молодой парень, с которым он столкнулся при выходе от Савицкого. Быстрый осмотр другой одежды выявил жучок на куртке, которую он вчера не надевал. «Однако», — подумал Сергей, — «значит, в квартиру тоже лазили. Тем более, что вчера Палыча не было. А раз были в квартире, значит, могли навесить маячков еще куда-нибудь». и времени все меньше и меньше. Сергей, оставив в покое телефон, который до сих пор сжимал в руках, закрыл дверь и побежал на первый этаж. «Палыч, необходима твоя помощь», — почти шепотом сообщил он вахтеру. Палыч с готовностью придвинулся к окошку, не отрывая взгляд от входной двери. «Нужна одежда, только быстро!» Палыч удивленно посмотрел на Сергея, но спрашивать ничего не стал. Он быстро закрыл свою коморку и, кивнув Сергею, поспешил к лифту. В своей квартире Палыч сразу направился к шкафу. — Мы с тобой одного роста, а то, что я немного покрупнее, так это ничего, — произнес он и кивнул в сторону одежды. — Выбирай. Сергей окинул взглядом несколько пиджаков и остановился взглядом на форме полковника. Он показал на нее и вопросительно воззрился на Палыча. «Да ты же мо для полкана! Это не проблема!» Палыч немного поколебался, но махнул рукой. «Только постарайся не потерять!» «Не волнуйся, Палыч!» — весело ответил Сергей. «Все будет тип-топ!» Он сбегал домой и первым делом вытащил из тайника заначку. Быстро пересчитал — около семи тысяч долларов, с учетом остатков от последнего заказа. Этого должно было хватить на некоторое время — Прихватил коробочку из очень интересного магазина и покосился на ноутбук. Очень хотел взять его с собой. Но внешний осмотр мог и не выявить Жучков. Да, собственно, именно этот компьютер ему был не особо нужен. Сергей еще года два назад приобрел привычку дублировать материалы по темам, с которыми работал, в интернет. Создавал ящики на бесплатной почте и скидывал туда все, что ему было нужно — Но после того, как тема заканчивалась, он просто уничтожал файлы. Ну а все свои прежние наработки, сводки, статьи и прочее он каждые три недели переписывал на диски. Эту привычку он завел после того, как у него в поезде украли прежний ноутбук. Тогда это привело к довольно неприятным последствиям. Сергей сильно нарушил сроки выполнения работы. Но зато теперь, стоило ему оказаться за любым компьютером, подключенным к интернету, И через полчаса на нем появлялось все, что было и на ноутбуке Сергея. Да и серьезных секретов на компе он не хранил, так что пусть копаются, если им будет не лень ломать пароли и на биосе, и на каждой папке. Сергей сгреб в небольшую сумку с полки несколько дисков, туда же бросил несколько пар носков нижнего белья и поднялся обратно к палочу. Немного подумав, ботинки он решил все-таки взять свои. который достал из кладовки. Быстро переодевшись в форму, Сергей сел к зеркалу, стоявшему на столике в гостиной. «Ишь ты!» — удивился Палыч. «Это где же ты такие прибамбасы достал?» «А сейчас все это можно в обычном магазине купить», — ответил Сергей, наклеивая вторую бровь. «Надо только знать, каком». Сергей наклеил брови, потом короткую бородку и пышные усы. Немного подумал, но парик надевать не стал». Под попахой все равно не видно. Его и так с первого взгляда было не узнать. Однако требовался еще один штришок, чтобы журналист кордоны Балсо прошел беспрепятственно. «Палыч, опять нужна твоя помощь», — проникновенно произнес Сергей. «Ты голосом-то не играй», — усмехнулся Палыч. «Я хоть и старик, но фишку рублю. Если бы ты был в обойме ФСБ, то тебе не нужны были бы эти прибамбасы с усами». Здесь бы уже спецназ орудовал. «Во что ты вляпался?» «В довольно паршивую ситуацию», — немного подумав, ответил Сергей. «Решил вывести на чистую воду оборотня в погонах. Ну а дальше ты сам видишь. Оборотень оказался живучим. Извини, больше сказать не могу. Но если ты не поможешь, то мне будет очень плохо. Я тебе верю», — внимательно посмотрев на Сергея, констатировал Палыч. «Но потом ты мне все расскажешь». «Без базара, Палыч, я...» «Чего надо?» — перебил Палыч. «Надо вызвать скорую. Те, кто меня караулят, решат, что я намерен уехать на ней и подвергнут серьезной проверке. А пока они будут досматривать врачей, я выйду в твоем мундире». «Я могу вызвать врачей в семнадцатую квартиру», — задумчиво произнес Палыч. «Там у Григорьевны постоянный гипертонический криз. Хотя я думаю, что она просто симулирует. Скажу, что она сознание потеряла». так что побегут с носилками. Палыч немного помолчал и повернулся к Сергею. — Надеюсь, у тебя все получится. — А то, что-то я смотрю на тебя, слишком серьезные силы бросают. Аж пять машин и целый взвод солдат. Сергей не стал продолжать разговор. Он просто кивнул Палычу, который пошел к себе в конторку. Журналист спустился на второй этаж и встал у окна подъезда. Скорая подъехала через пять минут. Сергей видел, как с ее приездом большинство балсовцев потянулись к подъезду. Якушев выждал около пяти минут и двинулся к выходу. По нему мазнули взглядом, но подозрений он не вызывал. Сергей спокойно прошел на улицу, дошел до остановки и сел в подъехавшую маршрутку, чтобы выйти на следующей остановке и поймать такси. Сергей думал, что в кафе, где была назначена встреча с Романом, приедет раньше назначенного времени. Однако пробки внесли свои коррективы. Когда Сергей вошел в кафе, Рома был уже там. Журналист спокойно уселся напротив друга и стал снимать приклеенные усы. Они его порядком достали. Некоторое время Роман, не понимающий на него, таращился, но потом не выдержал и прыснул. «Это кто ж тебя в полковнике произвел?» «Григорий Савицкий», — пробурчал Сергей. «Чего ржешь?» По-моему, все как раз нормально получилось. Эта сука мне вчера на одежду маяк и микрофон прилепил. Да к тому же на ублюдки еще и в квартиру забрались. Свои шмотки надевать не рискнул? Вот и пришлось импровизировать. Хорошо еще, что ты на палоча свои ксивы впечатления произвел. А то бы хрен знает, как выкрутился бы. Выкрутился бы, махнул рукой Роман. Ты везучий и умный. Не надо лезть, поморщился Сергей, отрывая брови. Ты так и собираешься в форме ходить? Роман не удержался от ехидства. Ты слишком молодо выглядишь для полковника. Какие вы все одинаковые, вздохнул Сергей. Может, поговорим о более насущных проблемах? Что у тебя случилось в конторе? Гриша обработал начальника СЭП, вздохнул Роман. Не знаю, что он там ему пообещал, но Клим сейчас на стороне Гриши. Мой шеф этого не одобряет, а потому не все так уж плохо. Однако третью статью... В хрониках не возьмут. Устав мне вчера передал ключ от ячейки, где лежит оригинал пленки. И Гриша Якорь про это знает. Черт! Значит, за тобой начнут серьезную охоту. Ты разместить в интернете запись сможешь? Без проблем, кивнул Сергей. Я уже договорился, там подставы не будет. А твой начальник сможет организовать продолжение? Ты про депутатские запросы? Думаю, сможет. Лучше бы он смог. «А то кисло мне придется». «Где отсидеться пару дней есть?» «Найду», — кивнул Сергей. «Только тебе придется одежду мне купить. Вот деньги и до ближайшего магазина». «Ну нифига себе заявочки!» — возмутился Роман. «Ты чего это раскомандовался?» «Предлагаешь официанку послать?» — осведомился Сергей. «Ладно», — буркнул Роман. «Чего купить-то? Куртку, свитер, джинсы и шапочку». Трусы, носки, платки — не надо. Кстати, а какой у тебя размер задницы? Да пошел ты! Еще и ругаются. Сиди тут я скоро. Роман сгреб деньги и вышел. Кафе, в котором встретились друзья, располагалось неподалеку от крупного универмага. Ну а там можно было найти все, что угодно. Через час Сергей полностью переоделся, упаковав форму в предусмотрительно захваченные Романом большие пакеты. Насколько я понимаю, форму тебе надо вернуть. утверждающе произнес Роман. Дождавшись кивка, он протянул Сергею ручку и бумагу и сказал «Напиши адрес, фамилию, имя, отчество, все печатными буквами. Я отнесу форму в одну контору и оттуда доставят в лучшем виде. Выглаженную и постиранную? Само собой. Ты уже придумал, в какую дыру заныкаешься?» «Придумал», — кивнул Сергей. «Но сперва мне надо посетить интернет-кафе». «Там, где я буду отсиживаться, в интернет можно будет выйти только сотового. Видеозапись тянет почти на сотню мегабайт, и через телефон я буду ее неделю отправлять. К тому же надо еще и новый телефон с левой симкой купить. Я тебе пока не нужен? Тогда я пойду. Вдвоем мы привлекаем гораздо больше внимания. Позвони мне вечером вот сюда». Роман протянул листок с номером телефона. «Я свой сотовый тоже пока отключил». Телефон с новой сим-картой Сергей безо всяких проблем приобрел у метро Сенная площадь». На кого зарегистрирован его новый номер Сергея не интересовало. У некоторых молодых людей, стоявших у метро с табличками на груди, продажа телефонов с левыми и абсолютно чистыми симками была поставлена на поток, а чтобы не нарваться на засвеченный на каком-нибудь преступлении телефон, Надо было знать, для кого из продавцов репутация была важнее сиюминутной выгоды. Сергей знал. Недалеко от метро нашлось интернет-кафе, откуда журналист отправил видеозапись. Минут за сорок он быстро набросался проводительный текст и отослал туда же. Еще некоторое время заняли поход по магазинам и покупка необходимых вещей типа пары футболок, еще одних джинсов, ботинок и других мелочей. Зубной щетки, бритвы, дезодоранта, одеколона, нового ноутбука. В деревне Романовка Всеволожского района Ленинградской области журналист появился уже вечером. Он не предупреждал о своем приезде, но не боялся, что здесь его не ждут. Пару лет назад Сергей сильно выручил молодого парня, которому местные милиционеры шили уголовное дело о двойном убийстве. Якушев тогда возмутил цинизм, с которым местная стражи порядка подгоняли улики под молодого пацана. И хотя во Всеволожск журналист тогда приезжал по другому делу, решил все же зацепиться и за это. Он написал две статьи, поднял небольшой шум в питерской прессе, а заодно подкинул следствию собственную версию произошедшего в Романовке. Чутье опера, как оказалось, не изменила Сергею. Парня отпустили сняли все обвинения, и он, и его мать... прекрасно понимали, кому обязаны спасением, а потому испытывали к журналисту прямо-таки глобальную благодарность. Наталья Петровна, мать парня, познакомила журналиста со своей подругой Ириной Игоревной, которая жила в другом поселке. Сергей летом подыскивал себе жилье за городом, и Наталья Петровна очень советовала обратиться именно к своей подруге. В тот раз не срослось отдохнуть, а сейчас могло пригодиться. Поселок, в котором жила Ирина Игоревна, в последнее время стал приобретать все черты элитного. В нем покупали землю и строили дома, знаменитые питерские спортсмены, артисты, бизнесмены. Но несколько домов принадлежали простым гражданам, которых, впрочем, пока не выгоняли из поселка. Прошлым летом Сергей уже даже внес аванс, но пожить за городом так и не получилось. Деньги требовать обратно он не стал. А Ирина Игоревна... Заверила Сергея, что тот всегда может рассчитывать на угол в ее доме. Зимой, как это знал Сергей, у нее никогда не было клиентов. Да и жилье женщина сдавала не каждому, а с выбором. Так что пожить здесь несколько дней казалось самым правильным решением. Охрана поселка налажена хорошо, но Сергей знал пару тропинок, где можно было проскользнуть на территорию. Но самое интересное заключалось в том, что в этом же поселке... Некоторое время назад построил дом Валерий Пятлин, так что именно здесь Якушева будут искать в самую последнюю очередь. Ирина Игоревна полностью оправдала надежды Сергея. Она без особых вопросов разрешила ему пожить в ее доме несколько дней, и даже его туманное объяснение по поводу того, что афишировать его появление у нее в доме ни в коем случае нельзя, было воспринято женщиной почти спокойно. Следующие несколько дней прошли в томительном ожидании. Пару раз Сергей выбирался во Всеволожск, откуда звонил Роману и редактору интернет-издания, где должна была выйти запись. Запись все-таки вышла, и Шевригин тоже не подкачал. При его деятельном участии шум дошел до Москвы. В прокуратуру МВД посыпались депутатские запросы, часть видеозаписи показали по одному из центральных каналов, однако... Никаких признаков того, что подпятлино закачалось кресло, пока не наблюдалось. Впрочем, Роман сообщил, что у Советского образовались серьезные проблемы. В Москве постоянно бурлят подковерные игрища, рассказал Роман Сергею по телефону. Там постоянно идет борьба за влияние, а прижав Советского, кое-кто доставляет довольно ощутимые проблемы покровителю Советского в Кремле. Так что вряд ли скандал быстро утихнет. «Как думаешь, долго мне еще прятаться?» «Не думаю, что долго. Мой шеф считает, что скоро Клим отступится от своего договора с Савицким, и тогда ты сможешь рассчитывать на полную поддержку конторы, да и вообще скоро им будет не до тебя». «Хочется надеяться», — буркнул Сергей, но на душе значительно полегчало от бодрого голоса Романа. В последнее время ему все чаще стали приходить в голову мысли о том, что он сморозил большую глупость, ввязавшись во всю эту бодягу с советскими и Пятлиным. Но Сергей сам понимал, что эти мысли появляются от вынужденного безделья. Стоит заняться каким-нибудь делом, и все пройдет. Но заниматься было абсолютно нечем. Это усугублялось еще и тем, что журналист был серьезно ограничен в своих передвижениях по поселку и выходил из дома слишком редко. Да и телефон в поселке не включал. На всякий случай». Через три дня Сергей выехал во Всеволожск для очередного сеанса связи. Но прежде чем позвонить, он решил зайти в интернет-кафе. Привыкший постоянно находиться в курсе всех событий в городе, Сергей больше всего страдал от того, что был отрезан от информационного потока. Нехватку сведений никак не восполняли новостные выпуски НТВ и РТР. Оказалось, что Сергей не зря тянуло срочно посетить интернет. Питерская сеть уже второй день просто гудела от сенсационной новости. Умер Григорий Савицкий. Эта информация еще не появилась на телеэкранах только потому, что в смерти Гриши Якоря было много загадок. «Ну нифига себе заявочки!» – подумал Сергей, быстро пробегая сообщения об основных версиях гибели Гриши Якоря. Ничего путного он не нашел. Не считая официальной версии «сердечная недостаточность». Но практически никто в эту версию не верил. Сергей вышел из интернет-кафе, на ходу включая телефон. Набрать номер он не успел. Телефон созвонил сам.